Глава 3. Наступил месяц полной восхитительной мягкости. Апрельское солнце одело сад прозрачной зеленью, лёгкой и тонкой, как кружево. Вдоль решётки тянулись буйные побеги клематисов, ещё не распустившиеся, жималость изливала сладкое, почти приторное благоухание. По обоям краям лужайки, прибранной и постриженной, расцветали на клумбах красная герань и белые ливкоя. А в глубине сада, теснимая соседними зданиями, группа вязов раскинула зелёный покров своих ветвей, листочки которых дрожали при малейшем дуновении ветерка. Более трёх недель небо оставалось голубым, без единого облачка. Казалось, весна творила чудеса, чтобы отпраздновать расцвет молодости, вернувшейся к Элен и наполнявшей её сердце радостью. Каждый день после полудня она спускалась с Жанной в сад. У неё там было своё место под первым вязом справа. Там дожидался её стул, и ещё на другой день она находила на гравии обрывки ниток, которые уронила накануне. «Вы здесь у себя», — повторяла каждый вечер госпожа Диберль, начинавшая испытывать к Элен одну из тех пылких привязанностей, которых хватало ровно на полгода. «До завтра. Постарайтесь прийти пораньше, хорошо?» И в самом деле здесь Элен была у себя. «Да». Мало помалу она привыкала к этому зелёному уголку. С ребяческим нетерпением дожидалась часа, когда она обычно спускалась туда. Более всего пленяла её в этом буржуазном саду безукоризненная опрятность лужайки и цветников. Ни одна сорная травка не нарушала симметричного расположения растений. Нога мягко, словно по ковру, ступала по дорожкам, тщательно подметавшимся каждое утро. Елена проводила там время тихо и мирно, не страдая от слишком буйного цветения. Здесь всё охраняло её душевный покой и правильный рисунок цветников, и сплошная завеса плюща, с которой садовник тщательно удалял пожелтевшие листья. Сидя под густой тенью вязов в закрытом со всех сторон саду, где реял лёгкий аромат мускуса любимых духов госпожи Деберль, она могла вообразить себя в гостиной. Только подняв голову и увидев небо, она вспоминала, что находится на вольном воздухе, и начинала дышать полной грудью. Часто они проводили после полуденные часы вдвоём без посетителей. Жанн и Люс ены играли у их ног. Обе женщины подолгу молчали. Затем госпожа де Беррель, для которой задумываться было мукой, завязывала беседу и продолжала её часами, довольствуясь безмолвным вниманием Элен но оживляясь еще более, когда та кивала головой. То были нескончаемые рассказы о дамах, с которыми она дружила, планы приемов на предстоящую зиму, сорочья болтовня на злободневные темы, словом, весь великосветский хаос, царивший в птичьем уме этой хорошенькой женщины. Все это перемежалось бурными изъявлениями любви к детям и восторженными фразами, в которых превозносились прелести дружбы. Она крепко пожимала руки Элен, не отнимавшей их. Элен не всегда прислушивалась к её речам, но в том настроении тихой нежности, в котором она теперь пребывала, ласки Джульетта трогали её, и она с умилением говорила о её великой ангельской доброте. Иногда приходили гости. Госпожа де Берль была в восторге от этих посещений. С Пасхи она, как полагается в это время года, прекратила свои субботние приёмы. Но она боялась одиночества и была счастлива, когда к ней приходили запросто в сад. В ту пору её более всего занимал вопрос, куда ей поехать в августе на морские купания. Кто бы ни пришёл её навестить, она переводила разговор на эту тему, объясняла, что муж не будет сопровождать её, расспрашивала всех и каждого, никак не могла принять решение. Она, по её словам, ехала не для себя, а для Люсиена. Приходил красавец Маленньон, садился верхом на садовый стул. Он-то ненавидел летние поездки. Нужно, говорил он, быть сумасшедшим, чтобы добровольно покинуть Париж и ехать простужаться на берег океана. Однако он тоже обсуждал вопрос о том, где купаться лучше. Впрочем, все эти места на берегу моря, заявлял он, омерзительные, и кроме Трувиля все ничего не стоит. Елена за дня в день слушала все те же споры. Они ей не надоедали, ей даже было по душе это однообразие, убаюкивающее её своим ленивым течением, дремотно погружавшее её в одну и ту же мысль. Спустя месяц госпожа де Берль всё ещё не решила, куда она поедет. Однажды вечером, когда Элен собралась домой, Джульетта сказала ей: "Завтра мне придётся уйти, но пусть это вас не смущает. Спуститесь в сад, подождите меня, я приду не поздно". Элен согласилась. Она чудесно провела в саду после полуденные часы в совершенном одиночестве. Слышно было только чириканье воробьёв, порхавших в листве над её головой. Она проникалась очарованием этого маленького уголка, залитого солнцем. С этого дня всего уютнее в саду было для неё в те часы, когда её приятельница отсутствовала. Между нею и читой Диберли завязывалась всё более тесная связь. Элен не раз оставалась у них обедать, как остаются друзья, которых задерживают, садясь за стол. Если она засиживалась под вязами и Пьер спускался с крыльца, докладывая, кушать подано, Джульетта упрашивала её не уходить, и она иногда уступала. То были семейные обеды, оживлённые резвостью детей. Доктор Деберль и Элен казались друзьями, расположенными друг к другу в силу сходства их рассудительных, несколько холодных натур, и Джульетта не раз восклицала: О, вы прекрасно ладили бы, а меня ваше спокойствие из себя выводит. Каждый день около 6 часов доктор возвращался с практики. Он заставал дам в саду и подсаживался к ним. В первые дни Элен точа-точь уходила, чтобы оставить супругов наедине, но Джульетта так сердилась на неё за это, что теперь она оставалась. Она стала участницей интимной жизни этой семьи, казавшейся ей очень дружной. Когда доктор являлся, Его жена всякий раз тем же ласковым движением подставляла ему щёко, и он целовал её. Затем он помогал Люсьену забраться к нему на колени и беседовал с ним. Ребёнок иногда закрывал ему рот своими ручками и тянул его посреди разговора за волосы, и вообще так плохо вёл себя, что отец в конце концов спускал его на землю и отсылал играть с Жанной. Элену улыбалась, глядя на эти игры, на минуту оторвавшись от работы. Она окидывала спокойным взглядом отца, мать и ребёнка. Поцелуй супругов не смущал её, а шалость и люсье на трогали. Казалось, она отдыхала в мирном счастье этого семейства. Солнце садилось, золотя верхние ветви деревьев. Невозмутимый покой нисходил с бледного неба. Джульетта, до безумия любившая задавать вопросы, без передышки расспрашивала доктора, часто не дожидаясь его ответа. «Где ты был? Что делал?» Тогда он рассказывал о своих больных, о знакомом, которого встретил, о материи или мебели, мимоходом увиденной в витрине магазина. Нередко глаза его встречались в это время с глазами Элен. Ни он, ни она не отводили взора. Секунду они сосредоточенно смотрели друг на друга, словно к каждому из них открывалось сердце другого. Затем улыбались, медленно опуская веки. Нервная живость Джульетты, которую она прикрывала сделанной томностью, не давала им возможности долго разговаривать друг с другом. Молодая женщина стремительно врывалась во всякий разговор. И всё же, когда они обменивались отдельными медлительными и банальными словами и фразами, эти фразы и слова как будто приобретали особый, глубокий смысл, звучали дольше, чем произносивший их голос. Каждое слово, сказанное одним из них, вызывало у другого лёгкий жест одобрения, как будто все мысли были у них общими. Это было полное содушевное согласие, исходившее из глубины их существа и объединявшее их даже в минуты молчания. Времена Межульетта прекращала своё срочное стрекотание, слегка смущённая тем, что говорит безумолку. Что, вас верно это не очень занимает, спрашивала она. Мы разговариваем о вещах, которые вам совсем не интересны. Нет, нет. Не обращайте на меня внимания, весело отвечала Элен. Мне никогда не бывает скучно. Для меня наслаждение слушать и молчать. И это была правда. Она больше всего наслаждалась своим пребыванием у Читы-де-Берль именно во время этих долгих молчаний, склонив голову над работой и поднимая глаза только чтобы изредка обменяться с доктором одним из тех долгих взглядов, которые связывали их друг с другом. Она охотно замыкалась в эгоизм своего чувства. Теперь она признавалась себе в том, что между ней и ним есть какое-то тайное чувство, нечто сладостное, тем более сладостное, что никто в мире, кроме них обоих, не знает об этом. Но она хранила свою тайну спокойно, ничто не смущало её честности, ведь у неё не было никаких дурных помыслов. Как доктор был добр с женой и сыном. Она любила его ещё больше, когда он подбрасывал Люсьена на коленях и целовал Джульетту в щёку. С тех пор, как она увидела его в кругу семьи, их дружба ещё окрепла. Теперь она чувствовала себя как бы членом семьи, и ей казалось невозможным, чтобы её удалили отсюда. Про себя она стала звать его Анри. Это было естественно, ведь она слышала, как Джульетта называла его этим именем. И когда её губы произносили сударь, всё её существо повторяло, как эхо, Анри. Однажды доктор нашёл Елен подвязанной в окно. В то время Джульетта почти каждый день уходила после 12 из дому. Как? Моей жены здесь нет, сказал он. Нет, она меня покинула, отвечала Елен, смеясь. Но и вы сегодня вернулись раньше обыкновенного. Дети играли на другом конце сада. Он сел рядом с ней. То, что они остались наедине, нисколько не смущало их. Около часа они разговаривали о тысяче вещей, не испытывая ни на минуту желания хотя бы намёком коснуться того нежного чувства, которое переполняло их сердца. Зачем было говорить об этом? Разве они и так не знали того, что могли бы сказать друг другу? Им не в чём было друг другу признаваться. Для них было достаточно радостью то, что они видятся, что они во всём согласны друг с другом что они могут спокойно наслаждаться своим уединением на том самом месте, где он каждый вечер целовал при ней свою жену. На этот раз он подсмеивался над её ниистовым трудолюбием. "Представьте", сказал он. "Я даже не знаю, какого цвета ваши глаза. Они всегда устремлены на иголку". Она подняла голову и как всегда посмотрела ему прямо в глаза. "Разве вы любите дразнить?" мягко спросила она. Он продолжал. А, они серые. Серые с голубым отливом, правда? Это было всё, на что они осмеливались. Но эти слова, такие случайные, звучали бесконечной нежностью. Начиная с этого дня, он нередко заставал её в сумерках одну. И тогда, помимо воли их близость возрастала. Они беседовали изменившимся голосом, с ласкающими интонациями, которых у них не было, когда их слушали посторонние. И однако, когда возвращалась Джульетта, принося с собой из своей беготни по Парижу лихорадочную болтливость, она по-прежнему не казалась им помехой. Они могли продолжать начёты и разговор, не чувствуя смущения и не отодвигая друг от друга. Казалось, это прекрасная весна, этот сад, где цвела сирень. Лилеют в них первые блаженные упоения страстью. В конце месяца госпожа де Берлью увлеклась грандиозным проектом, Анна затеяла дать детский бал. Была уже поздняя весна, но эта идея так заполнила её пустую головку, что она тотчас со свойственной ей шумной стремительностью вся ушла в приготовление. Ей хотелось устроить нечто замечательное, а не даст костюмированный бал. У себя, у других, повсюду, она стала говорить только о своём бале. В саду начались бесконечные разговоры. Красавец Малиньон находил проект несколько наивным, однако с нескходительно заинтересовался им и обещал привести знакомого комического певца. Однажды, когда всё общество находилось подвязами, Джульетта подняла чрезвычайно важный вопрос: "Как будут одеты Люссьен и Жанна? Я не знаю, на чём остановиться", сказала она. "Я подумывала о костюме Пьеро из белого атласа". "О, это банально", заявил Малиньон. На вашем балу, наверное, будет добрая дюжина пиеро. Подождите. Тут нужно придумать нечто оригинальное. Посасывая на балдашник трость, он погрузился в размышления. А мне хочется одеться субреткой, воскликнула подошедшая Полина. Тебе, сказала госпожа де Берль с удивлением. Но ведь не станешь же ты редица. Или ты считаешь себя ребёнком, глупышка? Будь любезна, приходи в белом платье. Вот как. А ведь это было бы очень весело, пробормотала Полина. Несмотря на свои 18 лет и пышно развитые формы, эта красивая девушка страстно любила веселиться и прыгать с малышами. Элен между тем продолжала работать под деревом, поднимая порой голову, чтобы улыбнуться доктору и господину Рамбо. Они беседовали стоя перед ней. Господин Рамбо в конце концов тоже сблизился с де Берлями. А Жанна спросил доктор: "Как вы её оденете?" Но его прервало восклицание Мальеньёна: "Нашёл! Маркиз времён Людовика XV". И он торжествующе взмахнул тросточкой. Так как никто не выразил особенного восторга, он удивился. "Как? Вы не понимаете? Ведь это Люсьен принимает у себя своих маленьких гостей, не так ли? Вот вы и поставьте его на пороге гостиной в костюме маркиза с большим пучком роз." прикола там сбоку и пусть он встречает дам глубоким поклоном. Но ведь у нас будут дюжины маркизов, возразила Джульетта. Но «Ну, так что же? спокойно сказал Малиньон. Чем больше будет маркизов, тем заветнее. Я вам говорю, это как раз то, что надо. Хозяин дома должен быть одет маркизом, иначе ваш бал будет из рук вон плох. Он казался настолько убеждённым в своей правоте, что и Джульетта в конце концов увлеклась. В самом деле, Костюм маркиза в духе Помпадур из белого атласа, затканного букетиками. Это будет совершенно восхитительно. А Жанна снова спросил доктор. Девочка тем временем подошла к матери и ласкаясь приняла свою любимую позу, прильнув к её плечу. Прежде чем Элен успела раскрыть рот, девочка прошептала: "О, мама, ты ведь помнишь, что обещала мне?" "А что?" раздались голоса кругом помолящим взглядом дочери Элен ответила, улыбаясь. Жанна не хочет, чтобы о её костюме знали заранее. Ну, конечно, воскликнула девочка. Если знают костюм заранее, он не производит никакого впечатления. Присутствующие посмеялись над этим какетельством. Господин Рамбов задумал подразнить её. С некоторых пор Жанна на него дулась, не добряк и стащив все усилия И не зная, как вернуть себе расположение своего маленького друга, начал поддразнивать девочку, чтобы опять с ней сблизиться. Он повторил несколько раз, глядя на неё. А я скажу, а я скажу. Девочка побледнела, её кроткое болезненное личико стало жёстким и мрачным. Две глубокие морщины пересекли лоб, подбородок заострился и нервно задрожал. Ты, пробормотала она, заикаясь. Ты Ничего ты не скажешь. И видя, что он всё ещё как будто намеревается заговорить она обезумев, бросилась к нему крича: "Молчи, я не хочу, чтобы ты говорил. Не хочу!" Елена не успела предотвратить припадок, один из тех припадков слепого гнева, которые время от времени так страшно потрясали бедную девочку. Она строго сказала: "Смотри, Жанна, я накажу тебя". Но Жанна уже не слушала, не слышала её. Дрожа всем телом, топая ногами, задыхаясь, она повторяла «Не хочу, не хочу», все более и более хриплым надрывающимся голосом. Судорожно стиснув руку господина Рамбо, она крутила ее с необычайной силой. Тщетно прибегала Елен к угрозам. Наконец, не будучи в состоянии совладать с девочкой строгостью, глубоко опечаленная этой сценой и разыгравшейся при всех, она тихо промолвила «На Жанна, ты очень огорчаешь меня. Девочка тотчас же выпустила руку господина Рамбо, повернула голову, увидев страдающее лицо матери, её глаза полны сдерживаемых слёз. Она сама разразилась рыданиями и бросилась ей на шею бармача. "Не надо, мама, не надо". Она гладила её руками по лицу, чтобы не дать ей расплакаться. Элен медленно отстранила её. Тогда, изнемогая от горя, растерявшись, Девочка опустилась на ближнюю скамью и зарыдала ещё сильнее. Люсьен, которому её всегда ставили в пример, смотрел на Жанну с удивлением и смутным удовольствием. Эллен стала складывать работу, извиняясь за тягостную сцену. «Господи», — сказала Жульетта, — «детям нужно всё прощать, ведь у Жанны очень доброе сердце. Она так плакала, бедняжка, что уже с лихвой наказана». Элен подозвала Жанну, чтобы поцеловать её, но девочка, отвергая прощение, продолжала сидеть на скамейке, задыхаясь от слёз. Между тем, господин Рамбо и доктор приблизились к ней. Первый, наклоняясь к девочке, взволнованно спросил своим добрым голосом: "Послушай, родная, от чего ты рассердилась? Чем я тебя обидел?" "О", возразила Жанна, отводя руки и открывая взволнованное, заплаканное лицо. Ты хотел отнять у меня маму. Доктор, слушавший их разговор, засмеялся. Господин Рамбо понял не сразу. Что ты говоришь? Да-да, в тот вторник. О, ты отлично знаешь. Ты стал на колени и спросил меня, что бы я сказала, если бы ты остался у нас навсегда. Анри уже не улыбался. Его побледневшие губы дрогнули. Щеки господина Рамбо, наоборот, побагровели. Понизив голос, он пробормотал: "Но ведь ты же сказала, что мы всегда играли бы вместе". "Нет, нет, я не знала", резко продолжала девочка. "Я не хочу, слышишь? Не говори об этом больше никогда-никогда. И мы опять будем друзьями". Элен, стоявшая с рабочей корзинкой в руке, услышала последние слова дочери. "Ну, идём домой, Жанна. Когда плачет нечего надоедать другим". Она поклонилась и пошла к выходу, подталкивая девочку. Доктор весь бледный пристально смотрел на неё. Господин Рэмбо был подавлен. Госпожа де Берли и Полина, поставив перед собой Люсьена и заставляя его вертеться во все стороны, оживлённо обсуждали с маленьёном, как будет сидеть на детской фигурке Люсьена костюм маркиза Помпадор. На завтра Елена осталась подвязоми одна. Госпожа де Берль, бегавшая по делам, связанным с приготовлениями к балу, забрала с собой Люссьену и Жанну. На этот раз доктор вернулся раньше обыкновенного. Он быстро спустился с крыльца, но он не сел, а принялся бродить вокруг молодой женщины, отрывая кусочки коры от стволов. Она на мгновение подняла глаза, обеспокоенные его тревогой, затем принялась за шитьё. Рука её слегка дрожала. Погода портится сказала она, смущенная наступившим молчанием. «Сегодня почти холодно. Ведь еще только апрель», ответил он, стараясь придать своему голосу спокойствие. Казалось, он хотел удалиться, но вернулся и вдруг спросил ее. «Вы, значит, выходите замуж?» Этот вопрос в упор так поразил Элен, что она чуть не выронила из рук шитье. Она сидела вся бледная. С сильнейшим напряжением воля она подавила свое волнение. Лицо оставалось неподвижным, словно изваяние из мрамора. Широко раскрытые глаза были устремлены прямо на доктора. Она ничего не ответила. Тогда он заговорил умоляющим голосом. Прошу вас, одно слово, одно. Вы выходите замуж? Да, может быть. Что вам до этого? сказала она наконец ледяным тоном. Но это невозможно, воскликнул он с резким жестом. Почему, продолжала она, не сводя с него глаз. И под этим взглядом, замыкавшим ему уста, Анри принуждён был замолчать. Мгновение он стоял перед Елен, прижав руки к вискам. Потом, чувствуя, что задыхается и боясь потерять самообладание, он удалился. Она же сделала вид, что спокойно принялась опять за работу. Но очарование тихих после полуденных часов было нарушено. Опрасно старался доктор на другой день быть нежным и покорным. Как только Елена оставалась с ним одна, ей казалось, становилось не по себе. Уже не было между ними той дружеской непринуждённости, того ясного доверия, которое позволяли им сидеть рядом друг с другом без тени смущения, наслаждаясь чистой радостью сознания, что они вместе. Несмотря на все его старания не испугать её, Она иногда, глядя на неё, внезапно вздрагивал, лицо его заливалось волной горячей крови. И в Елене уже не было прежнего невозмутимого спокойствия. Порой её охватывала дрожь, расслабляла и истома. Она сидела праздно и неподвижно. Казалось, в них пробудились в многообразных обличьях гнев и желание. Это привело к тому, что Елену уже не хотел отпускать от себя Жанно. Доктор постоянно заставал между Элен и собой этого свидетеля, следившего за ним своими большими прозрачными глазами. Но более всего Элен страдала от того внезапно возникшего чувства неловкости, которое она испытывала в присутствии госпожи Диберль. Когда та, с растрепанной от ветра прической, возвращалась домой и, называя ее «моя дорогая», рассказывала ей о своих хлопотах, Елен уже не слушала её со своей спокойной улыбкой. Из глубины её существа поднималось смятение, какие-то неясные чувства, в которых она не хотела разобраться. В них было что-то похожее на стыд и недображелательство. Временами её честная натура возмущалась. Она протягивала руку Джульетте, не будучи однако в состоянии подавить физическую дрожь, пробегавшую по ней от прикосновения тёплых пальцев её приятельницы. Погода между тем испортилась. Ливни принуждали дому укрываться в японской беседке. Сад, ранее блиставший чистотой, превращался в озеро. Никто уже не решался ходить по аллеям, опасаясь испачкать башмаки в липкой грязи. Когда изредка луч солнца проглядывал между туч, намокшая зелень стряхивала с себя влагу. На каждом цветке сирени дрожали жемчужины, связав падали крупные капли. Решено, бал в субботу. — сказала однажды госпожа Деберль. «Ах, милая, сил моих нет. Значит, будьте у нас в два часа. Жанна откроет бал с Люсьеном». И, уступая приливу нежности, восхищенная приготовлениями к своему балу, она поцеловала обоих детей. Затем, со смехом взяв Элен за руки, она запечатлела и на её щеках два звучных поцелуя. «Это мне в награду», — продолжала она весело. «Я не могу. Что ж, я заслужила её. Набегалась достаточно. Увидите, как всё выйдет удачно. Елена сталась холодна как лёд. Доктор смотрел на них, повергну белый курой головки Люсиена, повисшего у него на шее.